На туристической базе «Звезда» в Алтайском крае собралась группа из шести человек, которые купили пеший тур по лесам и горам Алтая. Маршрут предполагал семидневную прогулку по тропе длиной 100 километров. Жить участникам предлагалось в палатках, а питаться своими припасами и дарами природы. Тур назывался «Выживальщик» и предусматривал подъем на скалы, сбор грибов, рыбалку, обучение выживанию в лесу и хорошее настроение. Для сопровождения и обучения группы назначили опытных инструкторов-проводников Антона и Бориса, которые за два года прошли эту трассу уже более 20 раз и знали лес и горы вокруг как свои пять пальцев. Когда все шесть человек собрались, проводники провели первый инструктаж, где объясняли, что необходимо взять с собой и как одеться для прохождения маршрута. В принципе, этого можно было и не делать, ведь на такие маршруты ходили только подготовленные туристы. Но правила есть правила Внутри деревянной веранды, где проходил инструктаж, люди слушали наставления проводников. Четверка студентов-скалолазов, любителей из Екатеринбурга, две девушки и два парня, постоянно интересовались, где и как они смогут полазить по скалам. Еще к группе прикрепили двоих питерцев, отца с сыном. Заядлых рыболовов-гребников. Отправление по маршруту было назначено на 7 утра следующего дня — и после окончания инструктажа туристы разбрелись по базе, разбившись на своей группке. Переночевав в гостинице турбазы, группа рано утром вышла на маршрут, продвигаясь по грунтовой дороге, которая вела через лес по направлению к высоким горам. Ближе к полудню группа сошла с дороги на тропу, петляющую вправо, влево, вверх и вниз, и уводившую их от цивилизации в глубь первозданной природы. После плавного спуска с горы, Верхушки сосен стали закрывать солнце, и вокруг заметно похолодало. Туристы вышли к небольшой холодной и быстрой речушке и двинулись по тропе, тянувшейся вдоль неё. Инструкторы вывели группу на небольшую поляну, которая не раз служила стоянкой, и, разжигая костер, объявили двухчасовой привал. Рыбаки, достав удочки, тут же бросились проверять свои снасти в деле, а большая часть группы принялась за обед, после которого все просто отдыхали практически не общаясь между собой. Антон, выйдя на поляну так, чтобы все его видели и слышали, обозначил дальнейший маршрут на сегодняшний день. Туристам предстояло пройти еще порядка 15 километров, прежде чем они остановятся на ночевку, а следующий день им сулил подъем на высокую гору. К стоянке, где планировалось остановиться на ночевку, они пришли с опозданием на 2 часа, потому что одна из скалолазок повредила ногу и не могла уже идти в прежнем темпе, замедляя всю группу. Расставив палатки, они собрались у костра, бурно обсуждая сегодняшний день. За проведенное вместе время группа сблизилась, и у туристов появились общие темы для разговоров. Когда вокруг стемнело, девушке с повреденной ногой стало не по себе, она постоянно чувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. Поинтересовавшись у подруги, ощутила ли она подобное, и, получив отрицательный ответ, она попыталась отмахнуться от иррациональной тревоги, но не вышло. Для инструкторов все было как обычно. Они даже разрешили туристам выпить немного спиртного, чтобы быстрее заснуть. Через два дня они войдут в Каракольскую долину, где спиртному уже не место. Алтайцы не любили, когда туда водили группы. Но Антон с Борисом крайне уважительно относились к чужой культуре, и им местные разрешали приводить небольшие группы. Вечером туристы разошлись по палаткам. Проводники договорились дежурить по полночи. Первым остался у костра Антон, а Борис ушел спать. Вокруг стояла ночная тишина. Только потрескивал костёр и тихо журчала река. Антон достал кобуру с пистолетом Макарова и пристегнул ее на пояс. У него и Бориса было с собой оружие на случай встречи с дикими животными. Пистолеты использовали для создания шума и отпугивания животных стрельбой в воздух. Но они были заряжены боевыми патронами на случай нападения. Лагерь был разбит под горой на поляне возле реки. Антон услышал, как метрах в трехстах от них, на горе, громко треснула сухая ветка. Он достал бинокль из рюкзака и начал рассматривать гору, пытаясь понять, кто там бродит. Ветка могла сломаться и сама от ветра, скотившегося по склону камня или валежника. Антон всматривался в темный лес через бинокль, но ничего не видел. Проводник еще около часа вслушивался и всматривался в лес, но тишину больше никто не тревожил. В середине ночи из палатки вышел Борис и сменил его. Антон предупредил напарника, что рядом может бродить зверь. И Борис, по примеру Антона, надел на себя кобуру с оружием. Оставшаяся часть ночи прошла спокойно. Утром Борис осмотрел ногу девушки. Все выглядело хорошо, опухоли не осталось. Девушка подтвердила, что самостоятельно сможет идти, и нога ее не очень беспокоит. Второй день оказался в разы тяжелее первого. Уйдя от реки, тропа зигзагами поднималась в гору на несколько километров. Только к обеду группа добралась до вершины, где устроила большой привал для обеда. Виды с горы открывались превосходные. Вокруг был густой лес и покрытый зеленью и снегом горы. Дул теплый ветер, который сушил мокрую от пота одежду и охлаждал туристов. Вторая половина дня выдалась проще. Путники шесть часов подряд только спускались с горы, где внизу их ожидало озеро. К стоянке группа спустилась раньше, чем планировали инструкторы. Солнце хорошо пригревало, и все туристы забрались в озеро, чтобы охладиться и смыть с себя пот. Рыбаки за пару часов наловили рыбы для всех. Они были в восторге от такой рыбалки, где крупная рыба клевала, стоило крючку погрузиться в воду. Девчонки с кололазки, на удивление, ловко почистили рыбу. И, обернув ее фольгой, приготовили вкусный натуральный ужин. Вечерние посиделки у костра затянулись. Время за приятной болтовней шло незаметно. Только девушка с поврежденной ногой ушла спать, но ее парень решил еще задержаться, наблюдая за рыбаками. Через полчаса девушка из Екатеринбурга, которую звали Виолой, вышла из палатки и присоединилась к остальным, так как сон никак не приходил. Она успела сделать пару шагов вперед, когда сверху что-то зашуршало, затрещали ветки, и с грохотом на палатку с горы скатился валун размером с легковой автомобиль. По чистой случайности никто не пострадал, потому что туристы сидели на берегу у костра. Антон с фонариком поднялся на гору посмотреть, нет ли там еще сюрпризов в виде валунов. Но, судя по всему, Этот камень был единственным, который мог скатиться. Обследовав место, где лежал валун, Антон заметил, что землю, ранее удерживающую камень, будто бы кто-то специально раскидал в разные стороны. Возможно, какое-то животное решило вырыть себе нору в очень неудачном месте. Спускаясь обратно, Антон почувствовал на себе пристальный взгляд. Он машинально повернулся и посветил фонариком в разные стороны. Никого не нашел. Антон был не из робких ребят. Ни одну сотню раз ночевал в лесу. Но сейчас он не хотел ни на секунду оставаться на этом склоне. По его телу побежали мурашки, и второй рукой он вытащил пистолет из кобуры. Он попятился назад, разгоняя темноту перед собой фонариком. Вернувшись, он первым вызвался дежурить сегодня ночью. Девушка из Екатеринбурга села рядом с ним у костра. Она заметила, что Антон чем-то стревожен. «У меня постоянно возникает странное ощущение», что на меня кто то смотрит недобрым взглядом произнесла она когда смысл ее слов дошел до антона у него снова побежали мурашки ведь он только что испытал подобное на себе все в порядке нам сегодня повезло что этот валун не упал ни на кого ободряюще ответил проводник у вас здесь всегда так жутко спросила она все в порядке вы просто накручиваете себя ложитесь спать отдохните и все пройдет предложил антон но, не успев закончить, опять почувствовал на себе этот взгляд. И рука невольно потянулась к кобуре. «Вот опять», — прошептала девушка и продолжила. «Опять я чувствую на себе чей-то взгляд». Антон включил фонарик и, держа другой рукой пистолет, начал освещать лес вокруг. Когда он навел луч на лес у склона горы, треснула ветка, как будто кто-то, прячась в темноте, наступил и сломал ее. «Похоже, рядом зверь. Нужно посильнее разжечь костер. Успокаивая себя и девушку, произнес Антон. В лесу, но намного дальше, снова хрустнула ветка. «Уходит», — прошептал проводник. Полночи они сидели вдвоем, пытаясь поддерживать разговор. Когда проснулся Борис, они не пошли спать, а остались сидеть у костра, пока девушка не задремала. Утром группа туристов продолжила свой путь по тропе, идущие вдоль новой реки, протекавшей по ущелью, в которой они спустились, перевалив за хребет. Когда солнце поднялось, настроение членов группы улучшилось, и они, весело болтая, двигались вперед. После обеда туристы вошли на территорию долины Каракол, долины смерти, как называли ее приезжие, и священного места, каким считали ее местные. Она производила неизгладимое впечатление своими курганами и стелами. Группа в первые несколько минут даже притихла. Чуть позже туристы преодолели давящее впечатление от долины. Они остановились на стоянку в прекрасном месте, между рекой и огромным лесом. Рядом с скалолазы нашли отвесную стену, на которую можно было забраться. Парни, похватав снаряжение, отправились штурмовать высоту, а девушки остались на поляне загорать. Сегодня рыбаки предпочли побыть грибниками и отправились в лес вместе с Борисом. Антон остался на поляне приглядывать за девушками и скалолазами. Остаток дня предоставлялся туристам для развлечения. Через три часа из леса вышли отец с сыном, а вот Борис куда-то запропастился. Антон вместе с питерцами хотел пойти искать своего коллегу и друга обратно в лес, но девушки его остановили, вызвавшись тоже пойти на поиски. Они быстро оделись и были готовы к походу уже через пять минут. Зайдя в лес, Виола не отходила от Антона. Мужчина с оружием в этой ситуации внушал спокойствие, а не страх. Весь этот поход будил в ней какой-то первобытный ужас. Она миллион раз прокляла себя за то, что согласилась на эту поездку. Их с Петей отношения разваливались, и этот поход был их последним шансом, неудачным, судя по тому, что почти незнакомый проводник уделял ей больше внимания, чем собственный парень. Виола достала телефон и принялась снимать, чтобы успокоиться и представить себе героиней какого-нибудь приключенческого блога, с которыми никогда ничего плохого не случается. Другая девушка, Татьяна, в лесу отошла от общей поисковой группы метров на десять. Кусты скрывали ее, но она прекрасно слышала всех остальных. Впереди перед собой она увидела что-то неестественно светлое для леса и решила подойти поближе, чтобы разглядеть находку. Через пару метров она поняла, что видит. Мужскую руку, отделенную от тела, и сжимающую пистолет. На рваных краях раны, откуда торчали мышцы и сухожилия, засыхала кровь, на которой уже сидело множество насекомых. Таня хотела заорать, но кто-то схватил ее сзади за голову и ударил лбом о ствол дерева. Заметив, что на поляне уже давно больше никого нет, скалолазы спустились вниз и пошли к лесу, выкрикивая имена товарищей. Но им никто не отвечал. Они еще немного постояли на опушке, собираясь отправиться на поиски, когда услышали сначала крики, потом выстрелы из пистолета, а потом снова крики, но еще более ужасные. Сначала это были крики ужаса, но в последних воплях чувствовалась страшная боль, как будто людей разрывали на части.